Он этого не сделает, стал повторять я, механически. Не сделает, не сделает, не сделает. А ой-ой, не выдержала. Еще как сделает ублюдок ты несчастный, закричала она, икая от ужаса и гнева. Он сумасшедший, совсем сумасшедший, он колется!» Разумеется, она была права, обезумевший Васко стал под конец жизни тяжелым наркоманом. Васко Миранда, потерявший иголку,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 Так будет сидеть, глядя на аурору, пока за ним не придут. И тогда, может быть, выстрелит в себя последней серебряной пулей. Помощь так и не явилась. Закодированные сообщения не были поняты. Сальвадор Медина ничего не заподозрил. Сестры Лариас оставались верны своему хозяину. Не талькова ли это верность, думал я,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 Примечание «Черную шапочку надевает английский судья при объявлении смертного приговора», конец примечания, бренча, висящими на поясе ключами, держа в руке револьвер и мурлыкая тальковую песенку. «Похоже на бомбейскую версию ковбойского фильма», — подумал я. «Решающая стычка средь яркого дня, правда, только один из нас вооружен. Бесполезно, тонто. Мы окружены».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 Финн Маккул лежит среди ирландских холмов. Червь Уорборос на дне разделяющего моря. Примечание: Финн Маккул герой кельтского эпоса, отец Оссиана. Уроборос змей, кусающий себя за хвост, древний символ у египтян и греков. Конец примечания. Ванджина, предки австралийских аборигенов, покоятся под землей. И где-то в чаще терновника Красавица в хрустальном гробу ждет поцелуя принца. У меня под рукой моя фляга. Выпью вина, а потом новоявленный Рип-Ван-Винкль лягу на этот старый камень, положу голову чуть ниже букв Р и П и закрою глаза, чтобы, как истори повелось в моей семье, уснуть в час беды, с надеждой на радостное и светлое пробуждение в лучшие времена. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» сентябрь 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов читал Кирилл Петров.